Глава восьмая. Рэд. Процесс отбора достойных молодых леди для появления на балу в качестве дебютанток был старомодным, сложным и в значительной степени основывался на происхождении девушки и связях её семьи. Процесс отбора достойных молодых людей, которые сопровождали бы этих леди на бал, происходил иначе. По традиции каждую дебютантку сопровождали два кавалера — кадет из военного заведения и обычный гражданский юноша из подходящей семьи. Если у девушки таковой имелся, то это зачастую был её бойфренд. Для девушек, которые не знали никого из подходящих парней, в местном ресторане проводили мероприятие под названием «Холостяцкий бранч». И в нашем патриархальном мире, где обычно парень приглашал на свидание, это был тот редкий случай, когда девушки могли рассмотреть все имеющиеся варианты и самостоятельно сделать свой выбор. Как бы то ни было, Рет его приятели по лакроссу отправились на холостяцкий бранч «Шутки ради». Учитывая их изначально высокий социальный статус, парни из Монмута всегда были желанными гостями на таких мероприятиях. Но на этот раз Ред с друзьями в самом деле просто хотели поглазеть по сторонам и полюбопытствовать. Но потом Ред, мой классный общительный братец, каким-то образом разговорился с юной дебютанткой из Сан-Антонио, Техас, и прежде чем кто-то что-то понял, она попросила его сопровождать её на балу. В Монмуте эта новость вызвала ликование, и внезапно Ред стал, как любил говорить мой отец, круче, чем яйца вкрутую. В результате за две недели до бала брата стали приглашать на все предварительные вечеринки. Это были мероприятия высшего уровня, где тусовались только крутые ребята. Естественно, там было полно выпивки, травки и экстази. Вечеринки заканчивались далеко за полночь, и Ред часто возвращался домой в районе трёх утра. Вскоре после этого я заметила какие-то странные отметины на внутренней стороне предплечий у Мести — Хэти и Верити, которые тоже посещали все эти вечеринки. Недлинные вертикальные штрихи, нанесённые чёрным перманентным маркером прямо у запястья. У Мести было семь линий, у Хэти — 4 а у Верити — 3 Кое-кто из парней в компании тоже щеголял такими вертикальными отметинами. У Бо их было четыре, а у Дэйна Саммерхейза — 3 А потом ранним утром после международного бала дебютанток брат вернулся домой невероятно взбудораженный и с бурлившим в крови адреналином. Он ввалился в мою комнату и разбудил меня. Его белая бабочка свисала с воротника, а волосы слиплись от пота. Я испугалась, что он перебрался с амфетамином, и у него начались галлюцинации. «Честное слово, Блук, клянусь, я ничего не принимал», сказал Ред, пытаясь отдышаться. «Нет, то, что произошло, круче любого наркотика». Я сейчас расскажу тебе, но ты должна поклясться, на полном серьезе поклясться, что никому об этом не расскажешь. Ни маме, ни папе, ни Тоду, ни особенно месте или кому-то еще из девочек в школе. Они тоже там были, и мне конец, если они узнают, что я тебе все рассказал. Но чтоб я сдох, мне просто необходимо кому-то рассказать. Я никогда не видела брата таким. Рэда вообще ничего не могло выбить из колеи, а тут он трещал без остановки, как придурок. и тут я увидела его левое запястье, а на нём один вертикальный штрих, нанесённый чёрным маркером. «Во что ты вляпался?» — медленно произнесла я.